«Как ты это сумел, детище неизвестного бога и козы? Как? Объясни мне. Во имя бессмертного Гермеса!» Патриций поднялся и похлопал его по плечу. «Ты великий человек, друг мой, великий и неповторимый!» «Мне не пришлось ничего делать, хозяин, сделанный скромностью», — ответил Александриц. «Просто достаточно было попросить о помощи». «Кого?» — удивился Аврелий, ничего не понимая. Того, кто знал о заговоре и вдобавок согласился сообщить о нем, кто долго жил на Востоке и был напрямую связан с полководцем Фазием, кто даже лично участвовал в заговоре. Человека могущественного, но которому уже нечего больше терять и который не хотел, чтобы тебя смешали с грязью. «Вот, держи, это тебе», — добавил Грек, передавая ему записку без подписи и печати, — содержавшую только одно единственное слово, написанное красивым женским почерком — Вале. — Фламинья! — изумился Аврелий. — Она? Она же терпеть меня не могла. — Нам пришлось пожениться из-за деловых интересов, и наша недолгая супружеская жизнь обернулась мучением для нас обоих. Наверное, она слишком поздно поняла, что ошиблась, — заметил Александриец не без иронии. «А ты, кастер, как узнал о Фламинии?» — удивился Аврелий. «Когда мы познакомились с тобой в Александрии, я уже давно был в разводе с ней, и она жила в Сирии». «Осторожный раб должен очень внимательно выбирать себе хозяина». В прежде чем я позволил тебе купить меня, я собрал некоторые сведения. «Но ведь я вытащил тебя полуживым с плахи!» — вскипел сенатор, который приобрел Кастера после того, как спас его от гнева служителей бога Омона, решивших казнить грека за то, что он надул их каким-то немыслимым способом. «Конечно, хозяин». В тот опасный момент я не мог глубоко вникнуть в ситуацию, но потом все спокойно разведал. «И значит, я выдержал экзамен», — с иронией констатировал Патриций. «А моя жизнь с самого начала никогда не составляла для тебя никакой тайны», — пошутил он. «Я умею разбираться в людях, хозяин» и сразу понял, с кем имею дело, с гордостью успокоил его грек. «Неоценимый Кастер», — с любовью подумал Аврелий, и сразу же вспомнил Ксению, что же он натворил, пообещав ее в жены Парису и предав таким образом своего верного секретаря. И тут он услышал, как шумно валившийся в Атрии Сервилий радостно приветствует всех, кто попадается ему на пути домашние рабы, служанки, кухонные мальчишки, вольноотпущенники, даже заспанный привратник Фабел. Все услышали поздравления и горячие благодарности от доброго благородного Тита. — Молодцы, молодцы! — продолжал повторять он. — Радуете меня! Весь Рим говорит о вас! — О, благородный! — слегка поклонился Кастер и поспешил ретироваться. Моя слава взлетела до небес, Аврелий. Я — друг спасителя империи. Сегодня утром в моем атрии было не протолкнуться от клиентов. А помпония готовит грандиозный прием в твою честь. Вечером, на другой день после боёв гладиаторов, радостно сообщил сияющий Тит, но тут же и помрачнел. «Ни сы не будет». «Бедняжки!» — еле слышно прошептал он. Аврелий окончательно решил ничего не говорить ему о своих отношениях с актрисой. Какой смысл доказывать теперь Сервилию, как все обстояло на самом деле? Он не хотел, чтобы друг чувствовал себя уязвленным, узнав, что любовница изменила ему, да еще с ним, с Аврелием, лучшим его другом, а так она навсегда останется в его тайных мечтах. Но Тит, опустив глаза, явно чувствовал себя неловко и бормотал что-то невнятное. — Знаешь, Публи, я ужасно люблю помпонию.